664. Матерь Агни-йоги Если темные попытки вызвали нарушение обычного течения общения, или вызвали недовольство, или мысли о собственной слабости, или стремление искать утешение в мечтаниях о земных утехах, или в чем бы то ни было другом, это указывает на угошение пламени Духа. Значит, тьма в стараниях своих преуспела, значит, волна противодействия Свету не была встречена достойно. Это с одной стороны. С другой, даже в таких случаях опыт в столкновении с тьмою полезен всегда, ибо вооружает на будущее, позволяет более уверенно и стойко встречать новые нападения.